Погибло ни один, не 100 ни тысяча людей. Их миллионы за короткий срок зверски убили. Историки повинным в этом Гитлера считают. Но кто повинен был в другое время, год 1113, Киевская Русь? Народное негодование против евреев вдруг вспыхнуло. Еврейские дома и в Киеве, да и в иных местах Руси грабят, жгут, евреев убивают, не жалея даже детей. Народ Руси, охваченный звериной злобой, готов и правящих князей смести. И на совет князья, собравшись, решили законы сдать. Ныне из всея русской земли всех евреев выслать и впредь не пускать, Те, кто тайно войдет, грабить и убивать. В 1290 году внезапно начинают физически уничтожать евреев в Англии. Правители вынуждены изгнать из страны еврейский народ. В 1492 году начались еврейские погромы в Испании. Над всеми евреями, жившими в Испании, нависла угроза физического уничтожения – и они вынуждены были покинуть страну. С момента выхода евреев из Синайской пустыни народы разных стран их стали ненавидеть. Копилась ненависть во множестве народов, то тут, то там, в жестокие погромы и убийства воплощаясь. Я даты погромов страшных привела лишь те, что сам ты можешь из истории, людьми написанной, узнать. Множество, помимо этих дат, конфликтов было у еврейского народа. Каждый из них в отдельности, конечно, значим менее, чем все известные. Но если небольших конфликтов множество в один сложить, то он окажется невиданнейшим по масштабам и страшнейшим из самых страшных. Коль так случается уж не одно тысячелетие, то вывод можно сделать — Виновен пред людьми народ еврейский. Но в чем виновен? Гласят историки и древние, и нынешние, что заговоры против власти он чинит. Всех обмануть стремится от мало до велика. От небогатого хотя бы немного отнять обманом, богатого и вовсе разорить стремится. И это подтверждает факт, что среди евреев множество людей богатых, способных даже на правительство влиять. Но есть вопрос один. Его себе задай. Насколько праведен сам тот, кто был евреями обманут? Тот, кто скопил богатства, их все честным путем добыл. А тот, кто властью обречен, достаточно ли умен, коль с легкостью обманут может быть? К тому же большинство властителей зависимы, и именно евреи это ясно показали. На эту тему можно долго рассуждать, но просто ответ — в оккультном мире все живут обманом. Так стоит ли того лишь осуждать, кто большего достиг среди прочих? А что касается еврейского народа, так на его месте мог бы быть любой из нынешних народов. Любой, когда подтвержден был невиданнейшей кодировке. На протяжении сорока лет скитания в пустыне, внимая лишь оккультности, не видя Богом сотворенного. Иисус пытался эту кодировку снять, спасти народ свой. Для него он новую религию придумал, отличную от прежней. Например, в противовес тому, где было сказано «Око за око, зуб за зуб», он говорил – «Ударившему тебя по правой щеке, подставь левую». В противовес тому, где было сказано «Ты избранный народ среди других», он говорил «Ты Божий раб». Мог бы Иисус народу своему и правду рассказать, поведать о временах ведических, о том, как человек счастливо мог бы жить в своем поместье, соприкасаясь с творениями Создателя Отца. Но закодирован народ еврейский уже был. Он верил лишь в оккультные деяния, нереальный мир его сознания давил. И действовать решил Иисус оккультным способом, оккультную религию создал. Жрец главный замысел Иисуса смог разгадать –